6. Вместо послесловия. По материалам журнала «Чудеса и приключения» номер 7, 1998 год. Интервью с Акимовым. Анатолий Евгеньевич, каковы, по вашему мнению, главные направления научно-технического развития человечества? Какие знания утвердятся, а какие будут поколеблены? Как в 20 век вошла из прошлого физика Ньютона, так же из XX века в XXI век, как фундаментальное знание, Войдет, например, физика Эйнштейна. Как в XX веке достоянием истории стал флогистон, уйдут в историю многие феноменологические теории, как, например, современные теории сильных взаимодействий или физика элементарных частиц. Как в XX веке было создано новое естествознание, которое послужило основой технологических революций, в XXI веке будет свое естествознание, которое породит новую сумму технологий. Однако, в отличие от XX века, новая физика, теория физического вакуума Шипова, родилась уже сейчас, в конце XX столетия, не дождавшись начала XXI века. Если технологии XX века создавались в середине века, то технологический базис XXI века уже родился. Это торсионная технологии. Если теория физического вакуума решила, например, задачу Бора, новая физика должна включать в себя сознание, то торсионные технологии позволяют найти выход из всех тупиков технократического развития цивилизации в XX веке. Торсионные технологии охватывают все сферы человеческой деятельности, все отрасли хозяйства, медицину, науку, искусство, быт. Начало третьего тысячелетия будет ознаменовано доминированием торсионных технологий. Второе. Что должно стать ведущей целью грядущего века? Ведущими целями грядущего века будут установление абсолютного влияния критериев нравственности, духовности в обществе людей, гармонии человека и природы, переход земной цивилизации к эволюционно ориентированному развитию, ликвидация экологического ущерба Земле, нанесенного нашей цивилизацией. Постепенный отказ от машинной индустрии и установление доминанты человека. Третье. Ваше личное мнение об эволюции человека, неизменный гомо-сапиенс или мутант третьего тысячелетия. Эволюция человека, по крайней мере в начале третьего тысячелетия, будет осуществляться в раскрытии скрытых способностей человека и прежде всего сознания. Четвертое. Что бы вы хотели сказать, глядя в глаза людям на пороге тысячелетия? Все люди Земли, вступая в третье тысячелетие, должны просить прощения у наших потомков за тяжелый груз, который оставляют им поколение XX столетия, за то, что все мы не только не смогли открыть двери третьему тысячелетию в начале XX века, но и завели цивилизацию в дебри тупиков и кризисов. экологических, энергетических и продовольственных, межнациональных и религиозных, духовных и нравственных. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы максимально исправить это положение эффективно использовать переходный период рубежа тысячелетия. Резюме. Создание новой научной парадигмы теории физического вакуума и как следствие создания торсионных технологий исключает апокалипсический сценарий для земной цивилизации. Вопреки мнению американского историка Фукуямы, история человечества не исчерпана. Человек вступает в новую эпоху, впереди его ждет много приятных неожиданностей. Постскриптом ниже приводится моя статья «Что нас ждет в торсионном поле?» впервые опубликованное в московском журнале «Человек» более пяти лет назад, которое, как мне представляется, не только удачно дополняет материалы выступления, но и раскрывает некоторые неотмеченные выше перспективы развития практических приложений теории физического вакуума и торсионных технологий. Что нас ждет в торсионном поле? Человек – часть природы, его существование, жизнь – проходят во взаимодействии с другими частями природы, которые способствуют жизнедеятельности человека или затрудняют ее, либо даже угрожают ей. Несколько миллионов лет, по современным оценкам возраста человечества, жизнь человека зависела в основном от земных природных факторов, а из космических угрозу представляли лишь редкие крупные метеориты. В конце XIX и в течение XX века появилось еще две координаты жизнедеятельности человека. В результате бурного развития естественных наук человечество осознало, что помимо земных в его жизнедеятельности существуют и космические природные факторы. Например, ультрафиолетовые лучи Солнца и межпланетная магнитная плазма. В этот же период исторически мгновенно возникли техногенные факторы – Земные, космические и техногенные факторы образовали трехмерное в кавычках пространство человеческой жизнедеятельности. Человек нашел возможность уменьшить свою зависимость от природных факторов, земных и космических, но заплатил и платит за это трагическим дисбалансом в экологическом равновесии Земли. Достаточно вспомнить о гербицидах, пестицидах, нитратах в сельском хозяйстве, радионуклидах Чернобыля, отходах атомных производств, морских захоронениях, химического оружия, озоновых дырах и так далее. Положение тем более сложное, если учесть, что экологический техногенный дисбаланс принял столь глубокий характер, что, по мнению многих ученых, поставил под угрозу само существование человечества, существование всей земной цивилизации. Преодолев ядерную угрозу, человечество оказалось в состоянии, если не шока, то очевидны растерянность перед второй глобальной угрозой – угрозой экологического техногенного дисбаланса. За нескончаемой чередой констатации гибели цивилизации и пророчеств сроков ее наступления никто за последние годы не смог указать выхода из этой глобальной кризисной ситуации. Однако, как справедливо утверждал Фридрих Энгельс, Потребности общества двигают науку сильнее, чем сотни университетов. Парадокс в духе дзен-буддизма заключался в том, что при отсутствии выхода объективно он уже существовал. Наука нынешнего столетия позаботилась о его формулировке еще в начале века. Источники первый журнал «Человек» 1994, номер 5, 2 Дмитриев «Техногенный вызов» Планете Земля. Вестник высшей школы. 1986 номер 5.